Часть первая. Портрет мудака. Стив Джобс великий и ужасный. Как ни странно, но ярким образцом людей такого типа был известный компьютерный гений Стив Джобс. Профессор менеджмента Стэнфордского университета Роберт Саттон, который известен в России как автор бестселлеров «Как выжить среди мудаков и не работайте с мудаками», вспоминает. Как только мои собеседники узнавали о том, что я пишу книгу о мудаках, многие из них сразу же советовали мне рассказать о Стиве Джобсе. Просто невероятно, насколько сильно жители Кремниевой долины боялись этого человека. Он мог вводить людей в состояние шока, он мог заставлять их плакать. Один из сотрудников даже составил для руководства записку с жалобой на Джобса, где перечислил все его отвратительные черты. Джобс постоянно пропускает назначенные встречи. Он всегда действует, не думая, и принимает спонтанные решения. Он не поощряет отличившихся сотрудников. Джобс часто руководствуется эмоциями, а не разумом. В попытках демонстрировать свое доминирование он может принимать абсурдные и бессмысленные решения. Он постоянно перебивает и никогда не слушает собеседников. Он не держит своего слова и не стремится выполнять взятые на себя обязательства. При принятии решений он не прислушивается ни к чьему мнению, он постоянно занижает оценку рисков. Джобс часто ведет себя безответственно и нерационально. Другие коллеги Джобса рассказывают о случаях, когда Стив говорил с коллегами только матом. Мог уволить без уведомления и выходного пособия по незначительным поводам, например, за то, что подчиненный посмел войти вместе с ним в лифт или принести не тот кофе. а на собеседовании без стеснения мог спросить потенциального сотрудника, сколько женщин у него было. В интервью изданию «Вэлли и один из бывших работников заявил, «Никто никогда не смеет с ним здороваться. Сотрудники низших звеньев и вовсе боятся его. Я помню случай, когда он однажды прогуливался по кампусу Apple, и группа людей, попадавшихся ему на пути, немедленно рассеивались, чтобы уступить ему дорогу. Ну чем не описание идиота с салтыковым щедряным? И еще Джобс был плохим отцом, не признавал свою дочь Лизу, которая жила на жалкое пособие, тогда как папаша зарабатывал миллионы. Единственная заслуга этого человека в том, что он создал классные телефоны. Кстати, и умер он так быстро не случайно. Мудаки настолько черствеют и сушают себя изнутри своей злобой и презрением к миру, что иглы, которыми покрыто их тело, прорастают внутрь их самих и разрушают здоровье. В этом вы убедитесь, прочитав книгу до конца. Более того, к сожалению, мудизм заразный. После смерти лидера Apple нашлось много последователей, которые решили тоже стать мудаками, думая, что именно такое бесцеремонное поведение делает людей гениями и богачами. Не зря в народе говорят, что наглость — второе счастье. А именно эта черта характера, присуща чудакам на букву «М». Но нам не надо такое дурно пахнущее «счастье». Как звучит один из народных афоризмов, я бы уважительно попросила некоторых мудаков все же остаться умопомрачительными незнакомцами за пределами моей жизни. А вы сами, часом, не мудак? Однако не спешите клеймить других этим словом. Может, вы сами относитесь к категории горя людей А может, и я, автор этой книги? Давайте это выясним, пройдя небольшой тест. Его составил тот самый профессор Саттон. Отвечайте «нет» или «да» на каждое утверждение. Первое. Вы чувствуете себя в окружении некомпетентных идиотов и постоянно напоминаете им об этом. Второе. Вы были очень приятным человеком, пока не начали работать в этом гадюшнике. Три. Вы не доверяете окружающим, как и они вам. Четыре. Вы смотрите на своих коллег, как на конкурентов. Пять. Вы уверены, что подняться по карьерной лестнице можно, только убрав кого-то со своего пути. Шесть. Вам нравится наблюдать, как люди корчатся в муках. Семь. Вы очень часто завидуете своим коллегам, поэтому вам сложно радоваться их успехам. Восемь. У вас короткий список друзей и длинный список врагов, и вы очень гордитесь обоими списками. Девять. Вы зачастую не можете сдержать свое презрение к лузерам и всем своим видом это демонстрируете. Десять. Вы считаете, что это нормально прикрикнуть иногда на некоторых идиотов. Одиннадцать. Вы приписываете успех своей команды себе. Почему нет? Без вас же они ничто. Двенадцать. Вам нравится вбрасывать наивные вопросы на рабочих встречах только ради того, чтобы смутить докладчика. Тринадцать. Вы очень быстро акцентируете внимание на чужих ошибках. Четырнадцать. Вы никогда не делаете ошибок. Если что-то идет не так, всегда находится идиот, из-за которого это все происходит. Пятнадцать. Вы постоянно перебиваете людей, потому что то, что вы говорите, намного важнее. Шестнадцать. Вы постоянно умасливаете своего босса и других влиятельных людей и ждете того же от своих подчиненных по отношению к вам. Семнадцать. Ваши шутки и подразнивания могут быть иногда противными, но, признаться, они очень смешные. Восемнадцать. Вы любите свою команду, и она вас, но вы находитесь в постоянном противостоянии с остальными подразделениями. И ко всем остальным вы относитесь как к дерьму. Если ты не в моей команде, ты или никто, или враг. 19. Вы заметили, что люди не смотрят вам в глаза, когда говорят с вами, и очень часто при этом нервничают. 20. У вас такое чувство, что люди тщательно подбирают слова, когда говорят что-то при вас. 21. Люди часто реагируют на ваши письма враждебно, в переписке развязываются целые войны против вас. 22. Кажется, люди неохотно с вами делятся личной информацией. 23. Люди перестают веселиться, когда появляетесь вы. 24. Как только вы появляетесь, люди говорят, что им нужно идти. Итог. Чем больше ответов «да», тем больше в вас мудачества. Кстати, не расстраивайтесь, если вы узнали о себе нелицеприятную правду. Можно стать мудаком всего на час, например, когда не выспались, и из-за этого бурчите на весь свет. Или у вас разболелась голова, и поэтому вы всех ненавидите. Или вам испортил настроение ваш любимый человек, и поэтому вам не хочется ни с кем разговаривать. Это временное, проходящее мудачество быстро улетучивается. куда страшнее постоянные чудаки на букву М. Если благодаря этому тесту вы поняли, кто вы на самом деле, то я вам помогу вытравить из себя мудака. Если вы жертва этих кровососов, то узнаете из этой книги, как с ними бороться. А для начала разберемся в видах этих неприятных типов, найдем их ахиллесовы пятки, чтобы побольнее уколоть мерзавцев и избавиться от них раз и навсегда. Как можно быть таким вредным? Изначально на языческой Руси слово муди не было ругательным, так как означало всего-навсего яички-самца. Но после внедрения христианства все слова, обозначающие половые органы, стали запретными и греховными, поэтому слово приобрело бранный налет. Кроме того, в древнерусском языке также существовал глагол мудити или мудить, обозначавший мешкать, медлить, копаться. В результате слияния смыслов получилось, что мудак — это человек, который от безделья чешет свои яйца. На фоне трудолюбивых сородичей, конечно, выглядел наглым лентяем, которому начхать на проблемы окружающих. По другой версии, это слово, напротив, означало кастрированное домашнее животное, соответственно, применительно гомо сапиенс — мужчину без яиц, кастрата. В этом случае, наверное, это слово приобретало негативный оттенок, потому что бездельник чесал даже не настоящие, а фантомные яйца. В общем, и в этом случае слово указывало на никудышного, неприятного, противного мерзавца. К ним сегодня относят, например, и наглого водителя, который подрезает вас на дороге, и коллегу, превращающего любое совещание в выяснение отношений, и начальника-самодура, издевающегося над коллективом, Слово исключительно мужского рода. Женщин с таким мерзким набором качеств, как правило, называют стервами. К ним относят, например, и учительниц, которые, пользуясь своей властью, унижают учеников, и чиновниц, которые с высоких трибун оскорбляют налогоплательщиков, на деньги которых существуют, и продавщиц, хамящих покупателям. Мудаки и стервы искренне убеждены, что красивее, богаче или хитрее других. Поэтому им якобы многое позволено. На замечания других не реагируют, потому что считают окружающих пустым местом. Они наделяют сами себя особыми привилегиями и чувствуют себя неуязвимыми для осуждения. Когда мудаки достигают триумфа, им даже можно позавидовать. Вот, оказывается, как становятся крутыми. И я бы так смог, но фортуна повернулась не ко мне, а к нему лицом. Но когда вы узнаете, какими грязными методами он скарабкался наверх по карьерной лестнице, добившись высокого положения, то в ужасе отшатнетесь от такого везунчика, возмущенно-недоумевая, как можно таким быть? Мудака выдает особое поведение. Наблюдения психологов позволили составить целый список из характерных действий и поступков. Как выяснилось, они используют целый арсенал подлых приемов, чтобы издеваться над своими жертвами. Вот лишь часть способов, которыми они пользуются для своей грязной работы. Мудаки презирают общественную мораль и нормы поведения. Невежливы, не уважают других людей, пренебрегают их мнением, не ценят их интересы. Чёрствые, бессердечные, грубые, высокомерные хамы. Не держат свое слово, врут, стараются поживиться за чужой счет, хотят возвыситься за счет мнимых подвигов. Делают карьеру, шагая по головам. Любят учить других жизни, ничего из себя не представляя. Могут нарочно дать неправильные советы, чтобы напакостить. Обращаются с другими людьми, как с дураками. Могут просочиться в любое общество под разными масками. Могут развалить и разобщить самые выдающиеся и перспективные коллективы. Плодят вокруг себя разруху и бардак. Часто прибегают к угрозам и запугиваниям для завоевания и сохранения позиции лидера. Издеваются, оскорбляют и травят коллег, чтобы получить и защитить желаемый статус. Нагло вторгаются на личную территорию других людей. Для оскорбления используют саркастические шутки и дразнилки. Пишут гневные электронные письма. Унижают жертву статусными пощечинами. Публично дискредитируют других людей и показательно вытирают об них ноги. Лицемерно нападают, чтобы смешать с грязью. Часто бросают на жертву презрительные взгляды. Намеренно игнорируют жертву. Постоянно истерично кричат. Ласково улыбаясь, могут прошептать на ухо «Ты брод, я тебя смешаю с грязью». Не замечают людей и игнорируют их просьбы. В разговоре перебивают 10 раз за 5 минут. Проводят обязательные рабочие совещания после рабочего дня и по выходным. С легкостью навешивают обидные ярлыки. Всегда недовольны работой подчиненных, которых забрасывают неотложными делами и каждый раз делают из мухи слона. Льстят и улыбаются коллегам в лицо, а за спиной распространяют гадкие слухи. Впадают в ярость из-за поздней доставки скрепок или бумаги из хозяйственного отдела. Часто разговаривают только матом. Могут придраться к унылым глазам, горбатому носу, лишним килограммам на боках коллег, что якобы отпугивает клиентов. Делают выговор даже за то, что сотрудник пришел на 15 минут раньше. Нелестно отзываются о клиентах, когда те их не слышат. Пролезают куда-нибудь без очереди, тогда как обычно данная привилегия предназначена для стариков и беременных женщин. Для захвата и удержания власти проявляют гнев и злобность по отношению к коллегам. Для победы над противниками пускают в ход подлость, предательство, унижение и запугивание. Эффект от мерзкого поведения мудаков достигает максимума после ежедневного и ежечасного прессинга уже через месяц. Поскольку, как выяснили ученые, негативные взаимодействия влияют на наше настроение в пять раз сильнее, чем позитивные, то мудак очень быстро нокаутирует жертву. Человек впадает в депрессию, он дезориентирован, морально раздавлен, не может спокойно работать, мир для него окрашивается в черные краски. Так мудаки влияют на нормальных людей. И мало кто из негодяев догадывается, что каждый раз, когда они об кого-то в очередной раз вытирают ноги, то умножают армию своих врагов. Их жертвы, снося унижения и нападки, терпеливо ждут, когда их преследователь наконец споткнется, даст слабину, чтобы наброситься на него, посмеяться над ним, отомстить и прогнать из коллектива. У злых, вредных, ехидных мерзавцев всегда гораздо больше недоброжелателей, чем они сами догадываются.